она продвигалась вглубь этой странной зоны по дорогам, которые оказались тропами, расчищенными в кустарнике с помощью мачете. Она проехала несколько посёлков и уже на самой границе с пустыней толстый мулац с белоснежной улыбкой указал ей, где найти то, что ей нужно. С любезностью, не свойственной здешним жителям, он проводил её до долины храпа. Так в давние времена прозвали путешественники это овеянное легендами место. Ветер, пролетая между скалами, издавал здесь звуки, напоминающие оглушительный храп. Индейцы считали, что это храпит ужасное чудовище, и ни один местный житель не решался носа сюда показать. По дороге они увидели, как целая толпа плачущих людей сидела. пируют в присутствии своих мертвецов. По прошествии 10 лет они выкапывали умерших, и разводили костры, чтобы разогреть старую боль и жидкий кофе. Эпифанио, так звали мулата, объяснил в яме этот странный ритуал. Люди, повинуясь зову, который слышали во сне, пришли за своими умершими. чтобы на себе перенести их в свои селения и там окончательно похоронить, освободив души, которые смогут после этого отправиться в своё космическое путешествие, чтобы потом вернуться на землю дождём. Приглашённая, одетая во всё белое, принесли с собой ром и козлятина. Старики громко оплакивали усохших, а какая-то женщина, удерживаясь от плача, чтобы мертвецы не унесли вместе со слезами её душу, открывала гробы и доставала их содержимое. Вьяма, которая уже ничего не боялась, её страхи навсегда остались в Индии, решила посмотреть церемонию до конца. Она стала свидетелем эксгумации пятнадцатилетних жениха и невесты, которые умерли в день свадьбы, одновременно подавившись свадебным тортом. Они лежали в одном гробу, на единственном ложе, которое им довелось разделить. Невеста была в белом платье, поверх которого огромный букет роз ещё источал слабый аромат. Казалось, они сладко спят. Возможно, их так и оставшаяся невинная любовь совершила это чудо, сохранив их тела нетронутыми на протяжении стольких лет. Посмотрев на них, мудрая старуха, руководившая церемонией, велела положить гроб с женихом и невестой обратно в могилу. Сказала, что им будет лучше в этой молчаливой земле, чем вблизи шумного селения. Любовь будет продолжать жить в закрытом белом ящике, куда положили умерших, и их охваченные горем родители. Это настоящая вечная любовь, которую, согласно верованиям индейцев, никто не смеет тревожить, иначе на всю общину падет небесный гнев. В итоге плачущие гости прокричали «Да здравствуют новобрачные!» Среди развёрсттых могил гроб опустили на прежнее место и снова закопали. Потом стало тихо, и старуха невозмутимо продолжала своё дело, принялась мыть кости, не зажимая носа голыми руками. Закончив этот тяжёлый труд, она сняла с себя всю одежду, повернулась лицом к солнцу и облила себя ромом, чтобы очиститься. А гости в это время пили и ели в окружении скелетов, которые когда-то были их родственниками и друзьями. Еды и питья было столько, что они могли бы провести здесь ещё недели две не проголодавшись. По завершении этой церемонии мужчины, женщины и дети, все в белом, выстроились в длинную шеренгу и зашагали под аккомпанемент собственного плача, напоминавшего мелодии кубьямбы и бряканье костей в руках. их несли к месту последнего захоронения никто не упоминал имён умерших из боязни что это принесёт новое горе семье когда процессия скрылась из глаз вьяма и эпифанию решили продолжить поиски они пересекли долину мёртвых и начали подниматься на ослах по извилистой дороге среди скал когда они добрались долина храпа приветствовала их совершенно невероятными звуками При виде этого места Фьяма пришла в восторг, именно это она и искала, настоящее каменное царство. Кругом бродили дикие козлы, обрывавшие скудную зелень с редких кустов. Фьяма была счастлива, лучше этого уголка не найти. Она подумала, что прежде всего здесь нужно будет выстроить маленький, теперь ей так мало было нужно, домик. Эпифанио, потрясенный мужеством Фьямы, предложил ей свою помощь. Фяма согласилась, одной ей было не справиться. Она рассказала Эпифанию о своих планах, объяснила, что и как нужно делать. Ей нужно было просторное жилище, в котором было бы всё самое необходимое. Воду можно носить из ближайшего озера, устроив возле дома небольшой резервуар. У Фямы были кое-какие сбережения, а у Эпифания множество друзей. Так что через несколько недель простой и красивый дом-студия уже был готов. Фиама перевезла в новый дом свои вещи. Их было совсем немного. Для того, чем она собиралась заниматься, требовались простые инструменты, которым вскоре предстояло стать бесценными. В огромном контейнере прибыли молотки и кувалды, зубила, резцы и даже кое-какая техника, управлять которой предстояло Мулату и Пифанию. Вскоре выяснилось, что в долине Храпа Скрывалось бесценное месторождение красного мрамора всевозможных оттенков. Радости в ямы не было предела. Она мечтала превратить долину храпа в долину гигантов, установить здесь огромные фигуры, которыми любовались бы ветер, солнце, луна и звёзды. Она вспомнила Давида. Если бы всё произошло не так, как произошло, они могли бы сейчас вдвоём осуществить эту мечту. В тот день, когда Давид и Фяма встретились в Каджурахе, отношения между ними резко изменились. Давид был потрясён переменой, которая произошла с Фямой за время пребывания в монастыре. Когда они случайно оказались рядом в храме Кандарья Махадева, Давид так и не узнал Фяму, пока она сама не окликнула его. Он долго не мог поверить, что это Фяма. обнимавшая его измождённая женщина, тощая как подросток, не могла быть в ямы, той в ямой, в которую он был влюблён как сумасшедший. Он не смог сдержать чувства и высвободился из её объятий. Фяма, не ожидавшая такого, застыла на месте, она ничего не понимала. Неужели мужчина, который казался таким глубоким, таким духовным, мог столь грубо отреагировать на изменение её физического облика? Но потом ей помогли в этом большой профессиональный опыт и обретённое в монастыре спокойствие. Фьяма всё поняла. Случай был очевидный. У Давида Пьедра был синдром Пигмалиона, древнегреческого скульптора, который влюбился в созданную им статую и умолил богов оживить её. Фьяма была для Давида тем же, чем для Пигмалиона Галатея. прекрасным творением, которое он сам создал и которое потом полюбил. Давид был влюблён в определённый образ, и когда этот образ исчез, и исчезла и его любовь. Его чувства были лёгкой влюблённостью, а не глубокой настоящей любовью. Давид попытался скрыть разочарование и потом, когда они продолжили путешествие, старался не показывать вида, что ему неприятна даже мысль о физической близости, но в яме уже было ясно: Давид утратил к ней всякий интерес. Они вернулись в Гармендию дель Вьенто и ещё несколько недель пытались делать вид, что ничего не произошло, но всё было напрасно. Их союз распался, потому что основа его была слишком хрупкой. К тому же Давид начал испытывать к Фьяме что-то похожее на зависть. Слишком хороши были работы, которые она создавала в последнее время. Даже самому себе он не признавался в том, что в её скульптурах больше жизни и энергии, чем в его собственных. В них было что-то детское, но это лишь не раз свидетельствовало о смелости и раскрепощённости автора, и они излучали радость, а когда Давид прикасался к ним рукой, то чувствовал биение сердец ямы. Они были полной противоположностью его работам, слишком профессиональным, слишком совершенным и слишком похожим на самого Давида. Они прожили эти несколько недель в фиолетовом доме и в яме эти недели дались с большим трудом. С Давидом стало невозможно жить, он превратился в упрямого, раздражительного эгоиста. Он не выносил, когда фияма трогала его инструменты. и безжалостно критиковала все её работы это был совсем не тот человек который покорил её когда-то деликатностью и умением тонко чувствовать вьяма видела что давид не может сосредоточиться на новой работе он бросал скульптуры неоконченными не воплотив первоначального замысла она пыталась помочь ему но давид в ответ всякий раз приходил в ярость однажды вьяма обнаружила на полу возле аранжереи с бабочками В Дребесге разбитую голубку из красного мрамора свою последнюю работу. В тот день она и решила расстаться с Давидом.